Весною татары начали пустошить Волынь, Подолию, Галицию. Король жил в своем имении Яворове, недалеко от Львова, и не мог двинуться по неимению войска. Посланник его Чехровский, приехавший в Москву в июне 1676 года поздравить царя Федора с восшествием на престол, объявил требование, чтоб в августе месяце 40 или по крайней мере 30 тысяч русского войска с артиллерией и запасами соединились с войском королевским, чтобы другая часть русского войска шла на Крым. При этом Чехровский объявил, что только при условии действительного исполнения этих требований он имеет полномочия продолжить срок перемирия. Царь отвечал королю, что князю Рамадановскому и гетману Самойловичу дан приказ быть наготове пересылаться с гетманами польскими и договариваться с ними о соединении войск. На Крым уже послали войско с князем Каспулатом Муцаловичем Черкасским и калмыками. Также на Дон отправлен стольник Волынский со многими ратными людьми когда Рамадановский и Самойлович с одной стороны, а польские гетманы с другой придут к Днепру, то прежде всего будут договариваться о продолжении срока перемирия, а потом уже договорятся о соединении войск. Так как в существующих договорах постановлено друг без друга не мириться с султаном и ханом, то если с польской стороны начнутся переговоры с турками, Царский резидент должен на них присутствовать. Тяпкин писал в Москву. Пленных говорят, тысяч сорок татары набрали и погнали в свою землю. А у поляков одни речи. Пусть поганая Русь схизматики погибают. Но когда осенью новое турецкое нашествие начало грозить ни одной Руси, но и Польши, то мир с турками, необходимость которого уже давно была провозглашена, заключен был в октябре под городком Журавном. Подолия с Каменцом была уступлена султану, Украина оставлена за казаками по старым рубежам, кроме Белой Церкви и павлочи которые отошли к Польше, Тяпкин, которому по договору надобно было присутствовать при заключении мира, не был даже уведомлен о начатии переговоров. Для своего оправдания поляки начали указывать на подданство Дорошенко, на занятия русскими войсками городов Западной Украины. Когда Тяпкин приехал к подскарбию коронному Морштину, нарочно, чтобы что-нибудь узнать повернее о заключении мира, то подскарбий встретил его словами. «Царское величество отбирает украинские города Чигирин, Канев, Черкассы. Дорошенко, поддавший Чигирин, поехал в Москву. Мы очень удивляемся, что государь ваш ничего не объявил нашему государю о взятии этих городов». «Еще больше удивиться, царское величество», — отвечал Тяпкин, — «что ваш великий государь, презрев договоры, Заключил мир с султаном и ханом, не обославшись с царским величеством. Даже и мне резиденту, который должен был присутствовать при переговорах, объявить не велел. — Мы это сделали поневоле, — возразил подскарби Тяпкин продолжал. — Что государь наш принял Дорошенко с городами? Тому вам удивляться нечего, потому что царское величество отбирает города и народы христианские не у короля и республики, а из-под ига бусурманского, под которые вы их сами поддали, не только по договорам короля Михаила, но и по последнему вашему миру с турками». «Условия последнего мира, — сказал подскарбий, — отложены до сейма». Бог еще знает, примет ли их речь посполитая. У нас народ вольный. Сильное раздражение поляков на Дорошенко за то, что поддался Москве, заставило Тяпкина быть осторожным относительно слухов, распускаемых насчет сношений бывшего чегиринского гетмана с турками и татарами. Слухом этим писал резидент в Москву. «Нельзя совершенно еще верить» только надобно соблюдать большую осторожность и проведывать о нем сущую правду, или для большей его верности жену его, детей, братьев, тести и тещу держать в Москве, а ему обещать большую государскую милость и награждение, чтоб верно служил, потому что много поляки из зависти сердца на него клевещут, желая, чтоб он пропал. «Боятся его, потому что он воин премудрый и промышленник великий в войсковых поступках. Все их польские фронтовские штуки не только знают но и видел. Король, сенаторы, гетманы и все войско про него говорят, что нет такого премудрого воина не только по всей Украине, но и в целой Польше». Сейм утвердил Журавинский договор — 21 марта 1677 года Тяткина позвали к королю, который, взяв его за руку, повел в сад и здесь во время прогулки начал говорить: "Пан резидент, не могу я надивиться, от чего это у нас идут такие долгие пересылки с царским величеством, а союза заключить никак не можем. Не знаю, от чего это сам «Царское Величество и вся его дума держат на меня подозрения, тогда как я всегда оказывал доброжелательство к государству московскому». Многим боярам и воеводам известно. Когда под Чудновым наши поляки сделали нехорошо, боярина Василия Борисовича Шереметьева в Крым отдали, я против этого крепко стоял. Не только бронился со своими гетманами, но даже хотел идти на помощь князю Юрию Никитичу Борятинскому. Теперь, будучи государем своего народа, стараюсь сердечно быть в братской дружбе со всеми христианскими государями, в особенности с царским величеством, которому желаю всякого добра, как сам себе. Зная, что ваши государи желают, чтобы папа писал их полный царский титул, Я, утоясь от всей речи посполитой, писал к отцу папе с просьбою, чтобы описывал царский титул по достоинству, надеясь, что государь ваш это мое ходатайство примет с благодарностью и к братской дружбе склониться. Папа соглашается с тем, однако, чтобы и царское величество со своей стороны писал его титул как следует. «Напиши об этом» к царскому величеству слово в слово, как от меня слышал.